Глава 50. -я. Я позвонил Мартынову, чтобы проститься. Куда ты запропастился? почему-то недружелюбно осведомился он. Разыскивают тебя с самого утра. Я был у своего куратора у Боброва, прощался. Что значит прощался? Уезжаю и вам звоню по той же причине. Какой отъезд? Всё так же недружелюбно сказал Мартынов. Ты о чём, мой друг? В его голосе я обнаружил адскую смесь из досады и желчи и только тогда понял, что-то произошло. Что случилось? Пока ничего, отрезал мой собеседник. Приезжай, ты мне нужен. Я уже вызвал на допрос вашу сотрудницу, эту, как её? Светлану, подсказал я. Вот-вот. Потолся ещё Девина разыскать, да его нигде нет. Что случилось? повторил я свой вопрос. И тогда Мартынов сдался. Ничего хорошего. Приезжай. Пропуски я тебе закажу. Я появился в прокуратуре раньше Светланы. Мартынов был в кабинете не один, но когда я к нему заглянул, жестом пригласил меня войти. Двое его собеседников молча рассматривали меня. Я их узнал. Они когда-то принимали участие в допросах. Виду всех был угрюмый. Всё, сказал им Мартынов. Встретимся во второй половине дня. Мы остались вдвоём. Тебе придётся ещё раз в мельчайших деталях вспомнить тот вечер, сказал Мартынов. Когда убили Самсонова, я уже давал показания, и всё равно придётся к этому вернуться. Что-то новое открылось, осторожно поинтересовался я. Мартынов неопределённо дёрнул плечом, И я понял, что у него серьёзные неприятности. Кожемякин, сказал он. Он вышел из-за угла дома, и только тогда ты его увидел. Не понял вопроса. До того не видел его в доме. А вне дома? Нет, вне дома не видел. Вспомни, как он выглядел. Я задумался, вспоминая. Мрачный, на меня даже внимания не обратил, прошёл мимо, будто я пустое место. Лицо его, ты помнишь, возбуждённое или, может, бледное? Бледное, кивнул я. Мне это ещё тогда бросилось в глаза, даже не бледное, а какое-то жёлтое. Мартынов закусил губу. Он сам сейчас смотрелся не очень. Что-то не сходится, понимающе сказал я. Всё не сходится, Женя, признался Мартынов. И вполне может случиться, что мы окажемся не в состоянии доказать вину Кажемякина в суде. Как же так? скинул сигарету. "Вот так", огрызнулся Мартынов, заметно раздражаясь. "Факты на лицо, и подельники известны". Мартынов печально посмотрел на меня. "Подельники известны", согласился он, только смотря по какому делу. "Вымогательство они сознались, а вот от убийства открещиваются". "Ещё бы", усмехнулся я. Мартынов сделал вид, что не заметил моего сарказма. "Позиция у них такая: Кажемякин подсказал своим дружкам, которых знал ещё по тюрьме, что у Самсонова есть деньги, причём немалые. Но у них были распределены роли. Кажемякин наводит своих подельников на Самсонова, но сам остаётся в тени. Дружки выполняют свою грязную работу, деньги делят, после чего Кажемякин спокойно продолжает трудиться под началом Самсонова. К Самсонову действительно приходили за деньгами, это ты видел. Но после того, как мы демонстративно пустили за Самсоновым хвост, Те, ребятки, якобы отступились, решив, что за Самсонова взялись более солидные урки, и им с американчирами не тягаться. Так что кубийство они не причастны, и чужие грехи им брать на себя не с руки, своих полно. Наверное, Мартынов сейчас цитировал Кожемякина и его дружков. "Но ведь врут же", воскликнул я. Сам Кожемякин своего подельника укорял в том, что они убили Самсонова, так и не получив денег. Мартынов вздохнул, У них и здесь своя версия, Женя. Они и не отрицают, что тот случай, которому ты сам был свидетелем на площади восстания, имел место. Да, повздорили. Да, Кажемякин высказывал своему дружку претензии, но смысл якобы был вот в чём. Приятель упрекнул Кажемякина в том, что тот не возвращает давний долг. Про долг-то правда, мы и проверяли, и есть свидетели. Кажемякин же ответил, что если бы эти улухи, то бышеву дружки были поразворотливы. Туда, ну, выбили бы деньги из Самсонова, пока тот был жив, и этих денег к Жемякину хватило бы с лихвой, чтобы расчитаться. А после гибели Самсонова о деньгах надо забыть. Но он же сам сказал, воскликнул я. Что сказал? устало осведомился Мартынов, с сочувствием глядя на меня, как на неразумное дитя. Что эти люди убили Самсонова так и не выбив деньги. Тут интересная вещь получается, Женя. Эту фразу я, конечно, помню. Она есть и в материалах дела. Буквально звучит так. Мартынов раскрыл одну из лежавших перед ним папок и нашёл нужную страницу. Самсонова убили прежде, чем выколотили из него деньги, процитировал он. Так вот, они оба, и Кожемякин, и его подельник, утверждают, что вторая часть фразы искажена. Было якобы сказано: Самсонова убили прежде, чем вы выколотили из него деньги. Слово вы пропущено. Ты понял, как сразу сместились акценты. Кожемякин упрекнул своего дружка в том, что тот оказался нерасторопным, не успел добраться до Самсоновских денег. Самсонова кто-то убил, и денег им теперь не видать. Кто-то, пока нам неизвестный, убил Самсонова, не дав этим ребятам выбить из Самсонова деньги. Вот так вот они дело представляют. Ей недоверчиво покачал головой и осведомился. Неужели из-за одного пропущенного словечка обвинение рухнет? Ни за что не поверю. Когда-то по делу Витебского насильников расстреляли полтора десятка человек за изнасилование и убийство, а настоящего преступника нашли намного позже. А теперь вы пытаетесь доказать, что одно крошечное расхождение в показаниях не позволит вам довести дело до приговора? Ну, к Витебскому делу я не имел никакого отношения. нахмурился Мартынов. Я в этом не сомневался. А причина здесь не в одном случае. Я тебе это рассказал, чтобы ты понял. Эта вот фраза, которая была отправной точкой для предъявления обвинения в убийстве, может быть истолкована совсем иначе. В суде обвинение будет отстаивать нашу точку зрения, но защита, конечно, примет версию Кожемякина и его друзей. Насчёт Витебского дела ты хорошо сказал. Да, такое бывает. способы сломать человека, даже невиновного, множество. Не был, не участвовал, но всё равно подпишет. Мартынов улыбнулся печальной улыбкой. А уж в случае с Кажеммякиным нужно и показания выбить проще простого. Он ведь сам подставился. И его осталось только дожать, но Мартынов посмотрел на меня. Я никогда не использовал таких методов, Женя. А в этом случае И подавно не пойду на подобное, даже если мне очень захочется, потому что мне голову оторвут. Вы вот уж никогда не подумал бы, что Мартынов кого-то боится. Бандитов что ли боитесь? Он засмеялся. Нет, ты меня не понял. Насчёт головы это я образно выразился. Я хотел сказать, что Самсоновское дело на виду. Всех участников этой истории рассматривают под микроскопом. И если мы Где-то ошибимся и неправильно себя поведём, поднимется шум. Та же самая причина заставляет меня с пессимизмом смотреть на будущее этого дела в суде. Если бы речь шла о заурядном убийстве, с нашими героями не было бы никаких проблем. А при такой широкой огласке судья не решится вынести обвинительный приговор, если возникнут хоть какие-то сомнения. Никогда не поверю, что он их оправдает. Конечно, не оправдает, согласился Мартынов. Достым лет по восемь за вымогательство, и на этом всё закончится. И это ещё в лучшем случае, потому что он может подстраховаться, отправить дело на доследование, и мы будем крайними, а он судья. Молодец. Мартынов развёл руками. А защита, ты уж мне поверь, будет действовать очень активно. На таких громких процессах зарабатываются репутацией и строится карьера. Если они докажут несостоятельность обвинения в убийстве, а это, я думаю, не так уж сложно, они будут обеспечены клиентурой до конца своих дней. К ним в адвокатскую контору будет стоять очередь лет на 200 вперёд. Только выбирай. Как же так? Есть убийство, есть убийца, и ничего? Я своими глазами видел Кожемякина в тот вечер. Он шёл со стороны гаража. А у него и на этот случай есть объяснение. Иван Алмартинов. Плохо ему стало. Плохо? недоверчиво переспросил я. Плохо, подтвердил мой собеседник. Перепил, понимаешь. Его начало мучить. Он побежал в ванную комнату, совмещённую с туалетом, но там была Светлана, и ему пришлось искать подходящее место вне дома. Чушь, сказал я. Светлана ничего такого не говорила. Не говорила. В материалах дела этого эпизода нет. И если она не подтвердит слова Кожемякино, это будет очко в нашу пользу, но только если не подтвердит. Мартынов очень на это надеялся, как я понял, и я был с ним солидарен. Очень слушное дело, сказал Мартынов. Всё время такое чувство, будто по тонкому льду идёшь. Мы вот Олег первого крепко зацепили. Он уже было сник, и вдруг пошли звонки всякие. Он с досадой махнул рукой. Большие люди звонили, понимающе сказал я. Большие это не то слово, Женя. Очень большие, так будет вернее. Это же телевизионный канал, его такие люди контролируют, о которых вслух можно говорить, только хорошие. Мартынов желчно засмеялся. Неужели они вам звонили? Не лично, конечно. Другие люди светились. Но откуда ветер дует, можно было понять. И при этом никаких просыплей, угроз. Так, разговор не о чём. но с явным намёком, что Олег первого мы напрасно зацепили, а у нас против него ничего, и пришлось оставить его в покое. А говорили, что крепко Олег первого зацепили, уловило я не соответствие. Мы-то хорошо зацепили, согласился Мартынов. В грязную историю он вляпался, слов нет, но ничего такого, за что можно было бы его упечь в тюрьму. Да, он мухлевал. Да ему мешал Самсонов, и он за его спиной делал вещи, за которые в приличном обществе бьют по физиономии, но только и всего. Так что по Самсоновскому делу его к ответственности не привлечешь. Но в ходе допроса стали всплывать другие вещи, не менее интересные. Огромные потоки нигде не учтённых денег. Вот это тема. То, что проходило через Самсонова, лишь мизерная часть. Верхушка айсберга. Олег Пиров, судя по всему, оперировал гораздо более значительными суммами. Это я и имел в виду, когда сказал о том, что Олег Пирова мы зацепили. Так в чём же дело? не выдержал я. Ты о чём? осведомился Мартынов. Вот и докрутичи его до конца, ответил я, злясь на него за то, что он разыгрывает непонимание, хотя всё прекрасно понял. Не дождусь, Женя. Кто? Ну не знаю, пожал плечами Мартынов. Так кто стоит за Олег первым? Вот твой шеф московский, Бобров. Он ведь должен государственный интерес блюсти, следить за сбором налогов. А к Олег первому у него почему-то никаких претензий нет. К Самсонову вот были, а к Олег первому ну, совершенно никаких, хотя тут денег значительно больше, чем в истории с Самсоновым. С чего бы это? А может, он не знает про Олег первого? Так ты ему подскажи, мягко сказал Мартынов. И посмотрим, что он тебе на это ответит. Он посмотрел на меня с почти нескрываемой насмешкой, и я понял, что всё правда. Когда я приду к Боброву и расскажу ему об Олег Переве, он выставит меня за дверь, попросив не тревожить его попустикам. Здесь всё очень сложно, Женя, сказал Мартынов. Ты просто не можешь себе этого представить. Почему события происходят именно так, а не иначе? Кто всё организовал, кто исполнил? Ничего никогда нельзя понять. Даже история с расследованием по делу Самсонова. Я говорю не об убийстве, а о сокрытии крупных сумм, о чёрной наличке. Кто это всё инициировал? Почему именно Самсонов оказался крайним? Хотя подобное происходит во всех программах, а таких программ десятки. Может быть, именно сдача Олег Пирова всё и началось? Мартынов тяжело вздохнул. Мы не знаем этого, и никогда не узнаем. Закончил он свою мысль. Наступило тягостное молчание. У меня было такое чувство, будто я заглянул в приоткрытую дверь, куда раньше мне не было доступа, и увиденное оказалось пугающе мрачным. Здесь всё сложно, повторил свои недавние слова Мартынов. И очень грязно. Мы только слегка копнули, и началось, загурский Кожемякин. Он невесело усмехнулся. Вот подожди, мы ещё и до остальных доберёмся, и до Дёмина, и до Светланы этой. Я нахмурился. Ты не хмурься, сказал Мартынов. Это я уже к делу перехожу. Докажем ли мы вину Кожемякину большой вопрос. Поэтому у меня к тебе просьба: ты присмотришь повнимательнее к этим двоим, и к Светлане, и к Дёмину. Они уже всё знают. Что они знают? Не понял мой собеседник. что я не просто так появился в Самсоновской группе. Ты раскрылся. Да. Сам. Сам. И не боишься ответственности. Ты не имел права этого делать. А мне плевать. Тебя же начальство с су сусветы живёт за это. Я ухожу из налоговой полиции. Мартынов посмотрел на меня долгим взглядом, будто увидел впервые. Не совсем понимаю, признался он. Но о причинах догадываюсь. Что ж, дело твою любовь, выбор надо уважать. Хотя лично мне ты, конечно, очень усложнил жизнь. Сочувствую. Но я думал, что дело сделано и готовился к отъезду. Он снова посмотрел на меня долгим взглядом. Ты действительно по собственной воле решил всё рассказать? Да. И как они к этому отнеслись? Я неопределённо пожал плечами. Понятно, сказал Мартынов. Уж лучше бы не говорил, наверное. Нет, только так. Я начинаю тебя уважать. Я бы, например, не решился. Я не герой, просто надоело притворяться. Ну хорошо, давай вернёмся к делу. Как думаешь, чем ещё можешь помочь нам? Теперь уже ничем. Я уезжаю. У вас и без меня всё получится. Я хотел подсластить пилюлю. В дверь постучали. Войдите, сказал Мартынов. Это была Светлана. Она поздоровалась с Мартыновым и со мной, как ни в чём не бывало, но в её глазах я увидел молчаливый вопрос. Я пойду, пожалуй, сказал я. Ну почему же? Останься, предложил Мартынов. Его предложение можно было расценивать как приказ. Давненько мы с вами не встречались, сказал Мартынов Светлане. А я и не скучала. Мартынов засмеялся, оценив ответ. В этом кабинете немногие, наверное, шутили. "Что ж, значит, наша встреча будет краткой", сказал он. "Вот только выясним с вами кое-какие подробности. Тут самый вечер. Вы понимаете, о чём я говорю?" Светлана кивнула, делая строже лицо. "Вы подсурились со своим мужем, с бывшим мужем". Светлана снова кивнула. "И вы оказались в ванной комнате". "Да, я уже рассказывала об этом". Тогда разрявилась как девчонка, и мне надо было заняться собой. В ванную комнату заглянул Евгений. Мартынов кивнул в мою сторону, предложил возвращаться в Москву. Вы вышли из ванной, и где кого обнаружили? В гостиной. Там присутствовали все? Не было Сергея, у Светланы дрогнул голос. И, кажется, Загорского? Загорский был в кухне, подсказал я. Но Загорский волновал сейчас Мартынова меньше всего. "Ладно, это я понял", сказал он. "Но Дюмина Кожемякин были в гостиной?" "Да", ответила Светлана. "А вот, ду гостинной. Раньше вы когда в последний раз видели Кожемякина, когда все были за столом?" Светлана задумалась, вспоминая, а я затаил дыхание. От её ответа сейчас зависело больше, чем это она себе представляет. Если она не подтвердит слова Кожемякина, то ему почти наверняка уже не отвертеться. только Светлана могла дать ему алиби. Не железное, но в его положении и выбирать не приходилось. "Ну почему же за столом?" задумчиво сказала Светлана. Он заглядывал ко мне в ванную комнату. "Когда?" глухим голосом спросил Мартынов. Я представлял себе его состояние сейчас. Всё рушилось, и ничего нельзя было поправить. "Точно не скажу", ответила Светлана. Мы разругались с Сергеем, я зашла в ванную комнату, и почти сразу туда заглянул Кажемякин. Он испугался, застав меня плачущей. Почему вы решили, что он испугался? уточнил Мартынов. У него лицо такое было, знаете, она замелась, подыскивая определение. Не совсем обычное. Всё совпадало. Иным лицом Кажемякина и не могло быть. Его тошнило, и он безуспешно пытался найти укромное местечко. Мартынов всё больше мрачнел. Для него теперь всё начиналось сначала, а время шло, уходило, таяло, а вместе с ним и надежда на то, что всё очень скоро раскроется. Что ж вы раньше не сказали? не сдержался он. О чём? округлила глаза Светлана. О том, что Кажемекин заглядывал в ванную. А это так важно? Мартынов тяжело вздохнул. Для него сейчас всё было важным.